Глава 18. Дамир. Задремать удается с трудом, но продлиться сну долго не суждено, потому что звонит Семен. Да, рявко и раздраженно, понимая, что не имею права злиться на друга. Мир, ты чего, спишь? Удивленно усмехается, будто нормальные свободные оборотни не ложатся спать в одиннадцать вечера. Говори, что хотел, мне сейчас не до шуток. Окей. Пробить чуваков из той тачки было несложно. Черепов Игорь Сергеевич и Балаев Дмитрий Егорович. Работает наемниками на Грибанова Станислава Александровича. Целью были не мы, а твоя экстрасенша. Всем ты специально меня именами грузишь. Мне плевать, как их зовут. Я хочу знать, какого хера они хотели или хотят от Элеоноры». В висках начинает неприятно пульсировать от ненужной информации. «Это твоя Элеонора? Она не моя!» Рыкую, раздражаясь от подобного словосочетания. «Да понял я. Давай вкратце». «Ну, если прям совсем вкратце, то по документам Элеонора Быкова умерла полгода назад, оставив своей племяннице наследство в виде однокомнатной квартиры в спальном районе и внушительной суммы долга перед Грибановым. Черепов и Балаев – конченные отморозки, которые по приказу готовы сделать все, что угодно. На одном дыхании выдает Семен, и у меня сон как рукой снимает, правда, голова начинает болеть еще сильнее». «Не понял. Что значит умерла? Если надо, я копну поглубже. Нет, не надо пока что. Спасибо за помощь. До связи». Сбрасываю звонок и задумчиво потираю пальцами подбородок, пытаясь понять, где я лоханулся. Подделать документы о смерти, чтобы избежать проблем с бандитами, в принципе, несложно, если иметь для этого нужные связи. Но в таком случае Элеоноре проще всего было бы по свалить из страны и начать новую жизнь, А она мало того, что осталась жить в собственной квартире, так еще и продолжила свою деятельность. И судя по тому, что за ней следили, Грибанов знает об обмане. «Что-то не сходится. Что-то не дает мне покоя, но я не могу понять, что именно». Единственный выход — пойти и вытрясти из ведьмы всю правду, чтобы в будущем избежать ненужных проблем. Да ее разборок с Грибановым мне нет дела, но я не могу позволить навредить женщине, пока не удостоверюсь в том, что она не сможет помочь с проклятием. Подскакиваю на ноги и, не заморачиваясь насчет одежды, вылетаю из спальни, чуть ли не бегом направляясь в гостевую комнату. Подлетаю к двери и, поняв, что та заперта, начинаю тарабанить в нее кулаком. «Элеонора, открывай! Немедленно!» рычу подобно зверю, чувствую внутри бурлящую ярость. Прикладываю ухо к двери и пытаюсь услышать хоть что-то, но там тихо. Втягиваю воздух носом и начинаю чихать от мерзкого ведьмовского запаха. Тфу. Утром же исправлю эту оплошность, и если она не захочет, лично отпарю ее в кипятке и переодену. Я от этой вони сдохну быстрее, чем Элеонора успеет что-то сделать с нашей проблемой. Находясь на грани того, чтобы выбить эту чертову дверь, с рыком направляюсь в кабинет, чтобы хоть немного успокоиться и поговорить еще раз с Семеном. В это время в доме обычно тихо, но сейчас я отчетливо слышу спешные цоканье каблучков и прекрасно понимаю, кому они принадлежат. Поворачиваю за угол и, естественно, натыкаюсь на свою неугомонную сестричку в компании ведьмы. Обе выглядят растерянно и даже от чего я еще сильнее напрягаюсь, но тут же вспоминаю, что к обеим представительницам прекрасного пола у меня имеются вопросы: Где вы были? рявкую, и Элеонора, всхлипнув, отшатывается назад, одаривая меня взглядом загнанного в угол зверька. Мы! непривычно пискляво начинает Влади, но я не даю ей произнести наверняка лживое оправдание. В кабинет обе! Сыжу сквозь стиснутые зубы и смотрю на сестру, которая точно вытворяла что-то плохое, что-то, за что ей обязательно влетит от Альфы, как, в принципе, и мне, за то, что не уследил. Владлена не решается спорить и, глубоко вздохнув, направляется в указанном направлении, опустив голову. Элеонора же стоит неподвижно, словно окаменела, и смотрит на меня, хватая ртом воздух, будто задыхается. Тут и звериного чутья не нужно, чтобы понять, насколько сейчас она напугана. Ужас отчетливо читается в ее карих глазах. Губы плотно поджаты, но даже это не помогает скрыть то, как они подрагивают от желания разрыдаться. Что с тобой? спрашиваю, потому что меньше всего хочу, чтобы единственная подходящая за столько лет ведьма впала в депрессию. Я хочу домой. Отпустите меня домой, пожалуйста! хрипло шепчет и смаргивает слезинки, которые быстро скатываются по щекам, оставляя мокрые дорожки. Внутри все сжимается от подобного зрелища. Появляется непреодолимое желание успокоить, пожалеть, прижать груди крепко-крепко и не отпускать, пока колотящееся от страха сердечко не начнет стучать ровно и спокойно. «Разве моя сестра заставила тебя поехать с ней силой?» — спрашиваю, прекрасно зная ответ. «Нет, но...» «Она обещала заплатить тебе, верно?» «Да, но...» «Идем, обсудим все в кабинете». Ведьма кивает и, обнимая себя за плечи, семенит рядом со мной, не издавая больше ни звука. «И чего?» – спрашивается я церемонию с ней. «Очевидно, что она врет нам. Возможно, даже сотрудничает с врагами Ордена. Но, как я ни стараюсь, не могу заставить себя быть с ней по-настоящему жестоким. Оскорбляю, бросаю едкие словечки и веду себя в ее присутствии как последний эгоистичный мудак. Чувствую себя школьником, который втрескался в училку».